Глава восьмая. Месяц спустя. Проснулась я с первыми петухами, если не раньше, и сразу начала собираться. Девая зажгла свечи, умылась, плеснув воды в маленький тазик. Несколько раз провела по волосам щеткой, продолжая бороться с зевотой, и жадно поглядывать на смятые простыни. Такие мягкие, пахнущие фиалками, как хорошо было в их нежных объятиях. И как же плохо мне будет в толчье перед воротами королевского дворца. Но делать нечего. За месяц я так и не смогла подобраться ни к Эдаре, ни к Редфриту. Наверное, проще было вернуться на Землю, чем добиться монаршей аудиенции. Хотя нет, на Землю тоже не проще. Для этого мне нужна Эдара, а она, безвылазно, торчит в гостях у Галиана, будто срослась с дворцовыми стенами. Это толкало на нехорошее подозрение, что чародейка теперь пленница Редфрита. А может, уже и не пленница, а благополучно почившая ведьма. «Уверена, для моего бывшего не мужа казнить ту, что водила его за нос, расплюнуть». Я тоже, по сути, водила, но... Но хватит бояться и сомневаться, раз в месяц король открывает двери в святая святых всем страждущим, выслушивает их просьбы, разрешает тяжбы, и сегодня мы с ним, наконец, поговорим о самом главном, о его непростых взаимоотношениях с Накай. Специально проснулась пораньше, чтобы одной из первых оказаться у ворот. Этим утром они точно передо мной распахнутся. Я увижу свою родственную душу и во всем признаюсь. Стоило так подумать, как сердце в груди застучало быстрее, и непонятно, то ли от перспективы огорошить Редфрита, то ли в предвкушении новой встречи. Увы, за минувший месяц дури глупые мысли меня не покинули. Наоборот, их стало еще больше. Они заполняли мое сознание, как дрожжевое тесто кастрюлю домохозяйки. А времени на душевные метания у меня было предостаточно. В Хельвиве мне повезло отыскать ювелира, которому сбагрило почти все позаимствованные у фонтальм побрякушки. Юрки старичок особо не интересовался, где я их взяла, уж больно они ему понравились. А я была рада предложенной сумме. Возможно, продешевила, но на тот момент мне срочно нужны были деньги и крыша над головой». Разжившись пухлой пачкой ассигнаций и увесистым мешочком золота, выяснила у все того же «душки скупщика», где в Хельвиве находится приличная гостиница. Снимать комнату на постоялом дворе было рискованно, к тому же я была не готова уживаться с клопами и соседствовать с какими-нибудь сомнительного вида личностями». Не хватало еще, чтобы выдуманная сказка про ограбленную иностранку воплотилась в реальность. Остановила свой выбор на более чем приличном заведении – отеле с пафосным названием «Золотая корона». Сняла номер, благо паспорт не требовался. Документом, удостоверяющим личность, послужила новенькая ассигнация, которую я украдкой сунула в ладонь управляющему. «И вот теперь я госпожа Элла Вертана, уроженка Айсории, проводящая отпуск в столице соседнего государства». Впрочем, отпуск был так себе. Пусть я была свободна и ни в чем не нуждалась, но меня продолжали преследовать неудачи. К королю не пробиться, Эдару не увидеть. А кошелек не резиновый. Рано или поздно деньги закончатся, и что тогда? Придется искать работу. Но мне нужна не работа, а обратный билет на родину. А еще возможность поговорить с Редфридом о Средиземье. От золотой короны до дворца было рукой подать. Пятнадцать минут неспешного хода по тихим уютным улочкам, укутанным в тающие сумерки. И вот моим глазам открываются вожделенные ворота — добраться до которых можно через просторную площадь. А перед воротами... «Нет, вы издеваетесь!» с досадой воскликнула, обозревая шумящую очередь. «Огромную! Пять утра! Вот какого всем надо от короля?» Кто-то грубо толкнул меня в плечо, пропахший потом и дешевым табаком мужик, уверенным шагом направившийся к дворцу. «И этот туда же!» Негодовище подхватив юбки, обогнала грязнулю, но лучше от этого не стало. Передо мной толпилось с полсотни людей, а близость немытого типа, исходящий от него запах... Утро обещало быть кошмарным. Чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось. Около десяти ворота приоткрылись, и толпа пришла в движение. Зашумела, загалдела. Самые ретивые, точнее наглые, начали толкаться, пытаясь протиснуться поближе к стражникам. Получив сильный тычок в бок, а потом еще и щепок за попу, тоже начала продираться вперед, стараясь не обращать внимания на окрики и злые ругательства. Не успела. Даже половину пути не преодолела, когда за первыми счастливчиками закрылись створки. но хотя бы удалилась от скверно пахнущего мужика. Раскрыв веер, принялась гонять горячий воздух, чувствуя, как солнце раскаляет голову. Зря не надела шляпку. За второй группой пришли спустя час, и удача снова продемонстрировала мне филейное место. Я почти добралась до вожделенных кованых узоров, почти за них ухватилась, и тут какая-то наглая бабища с окрушительным движением бедра оттеснила меня назад, а сама под возмущенный гомон горожан, на удивление прытка, просочилась в приоткрытые створки. «У меня к его величеству срочное дело», – важно заявила она. «У нас у всех срочные дела», – возмущались мои друзья по несчастью, которым не хватало удачи или наглости добраться до короля. Но стражник с безразличным видом и демонстрацией абсолютного пофигизма снова закрыл ворота. Постепенно, аккуратно, незаметно я сумела придвинуться к ним вплотную, наговаривая себя быть сильной и не падать в обморок от духоты и вони. Теперь потом несло со всех сторон такое чувство, будто я и сама также благоухаю. Вот как увидит меня Галиана, как понюхает. Впрочем, зачем ему меня нюхать? Буду держаться от него подальше. Говорить можно и на расстоянии. А пока продолжай махать веером Даня. Мысленно приободрив себя горемычную, терпеливо ждала, надеясь на благосклонность фортуны, а увидев направляющегося к нам стражника, расцвела от счастья. Оглушенная этим чувством, не сразу вникла в смысл брошенных им бесцветных слов. «На сегодня все. Его величество больше никого принимать не станет. Возвращайтесь через месяц». «Через месяц?» — возмущенно выкрикнули из толпы. «До меня дошло, что зря улыбаюсь. Пора скрежетать от досады зубами. Я сейчас кого-нибудь покусаю». «Послушайте!» — вцепилась в кованный узор ворот с такой силой, будто от того, насколько крепко буду держаться, зависело мое будущее. «Я здесь с пяти утра стою. Мне очень нужно переговорить с королем. Это вопрос жизни и смерти. Прошу вас». «Здесь у всех вопрос жизни и смерти», — усмехнулся кто-то слева. А справа ворчливо добавили. «Я уже третий месяц пороги обиваю. «Третий? Нет, столько времени у меня точно нет». «Пожалуйста!» — взмолилась с надеждой, глядя на молоденького военного. «Много времени я у его величества не отниму, прошу!» «Господи, пожалуйста, пусть у него дрогнет сердце. Пусть не останется равнодушным к слезным просьбам хорошенькой, но такой несчастной девушки». Народ выжидающий замолчал. Видимо, стало интересно, какое решение примет стражник. Смерив меня коротким взглядом, он потянулся к задвижке, и тут, как назло, его окликнул грузный детина в темно-синем мундире. «Ты что творишь? Сказано же. Больше никого не впускать. Тебе не ясен приказ?» В несколько шагов преодолев короткое расстояние, он продолжил распекать парня. «Купился на смазливую мордашку и ладную фигурку. Нечего девицам вроде этой делать в дворце, понял? Нечего». «Но мне надо переговорить с правителем!» – возмутилась я такому выпаду. «Что еще за дискриминация по половому признаку?» Толпа затаила дыхание. «Многие наверняка успели забыть, зачем вообще сюда пришли». «И о чем же госпожа Мещанка собралась говорить с его величеством?» — ухмыльнулся дитя, скользя по мне пренебрежительным взглядом. Женат не возбежала, что ли? Хотя нет, это из оперы про Галиана». «О Средиземье? расправив плечи, заявила громко и четко. Народ возбужденно зашептался. Сцена, свидетелями которые им довелось стать, их все больше увлекала. «Его величество должен знать!» Но проклятый мундир меня перебил. «Я тебе скажу, что ты должна знать. Есть правила, и никто не станет их нарушать ради какой-то нахальной девицы». «Если так не терпится отнять у короля его драгоценное время, напиши письмо. А сейчас уходи. Все расходитесь. Да поживее. Отлепив от меня злой взгляд, раздраженно прогремел он. Иначе месяц за следующей аудиенцией проведете в тюрьме. Уж туда-то я восточно смогу провести. Прямо сейчас с удовольствием». Ухмыльнулся криво, снова сосредотачиваясь на мне. «Лучше уходи», — коснулась моего плеча женщина в простом сером платье. «А то и правда в тюрьму упрячут. И хорошо, если через месяц отпустят. А то могут и вовсе о тебе забыть, забыть. Некоторых личностей, не будем показывать пальцем, так и хочется отправить на жертвенника к накаи. Входила я злая, униженная, совершенно разбитая. Письмо напиши». Думает, я не писала. Да и несколько часов над ним корпела, а потом неделю с замиранием сердца ждала ответа. Надеялась, Редфрид явится в корону и заберет меня. Но шли дни, а по мою душу так никто и не явился. Пыталась устроиться во дворец прачкой, служанкой, да хоть кем-нибудь. Не взяли. Мол, прислуги во дворце достаточно, а желающих служить лордам и леди еще больше». Нужны рекомендации, без них и соваться нечего. Ходила я к колдунье, надеясь, что магия поможет проложить дорогу к чужому мужу. За баснословные деньги купила зелье, которое якобы способно отворить любые двери, но, выпив его, не сумела отворить даже дверь своего номера. Меня вдруг так сильно и резко скрутило, думала, не выживу. После того случая с сомнительными снадобьями я завязала, осознав, что помимо чародеек и магов, в Триалисе немало шарлатанов. Обратная дорога по солнцепеку казалась бесконечной. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это скорее добраться до отеля и утопиться в ванне с прохладной водой. Или просто утопиться, потому что идей больше не было, а ждать еще месяц в надежде, что в следующий раз повезет. И я все-таки сумею добраться до этого вечно занятого. Нет, не вариант. Надо брать себя в руки и снова что-то придумывать. Поднявшись по лестнице, усланной светлой дорожкой, миновала длинный коридор, завернула за угол и запнулась. Дверь в мой номер была приоткрыта, из комнаты доносились очень подозрительные звуки – Уборка? Вряд ли. Нелира, молоденькая горничная, за которой был закреплен мой номер, убиралась по утрам, а значит... Мои деньги. Сердце пропустило удар. Сорвавшись, домчалась до номера, влетела в него с отчаянным намерением бороться с грабителем до последнего и остолбенела. Вся комната была раскурочена. Плотяной шкаф распахнут. С вешалок сдернута одежда. Выпотрошенные ящики туалетного столика валялись на полу. Там же обнаружилась и стеклянная шкатулка, недорогая, но очень красивая, которую я купила, чтобы поднять себе настроение, в маленьком столичном магазинчике. Теперь она была разбита. «Вы что творите?» – завопила я, вонзаясь взглядом в нечестивца, перевернувшего все вверх дном. Собиралась уже бить тревогу, но вместо того, чтобы закричать, только приглушенно пискнула. Мужчина, роющийся в ящике с чулками, панталонами и прочими сугубо личными деталями женского туалета, обернулся ко мне. Длинноволосый блондин с грубыми чертами. Северянин Он все-таки нашел мою заначку и теперь презрительно щурясь протягивал клубок Ярова, А потом я даже вздохнуть не успела. Метнулся ко мне, схватил за руку и, выдернув из номера, поволок по коридору. «Куда ты меня тащишь? Отпусти сейчас же». Северянин не отвечал, продолжая удерживать за руку, дотащил до последней двери, с силой ее толкнул. «Нашел вашу светлость». «Я буду кричать», — пригрозила я, осеклась, заметив в кресле возле окна посланника Сидхейна. «Крики вам не помогут», — Спокойно проговорил Вилли Бор, поднимаясь и окидывая меня внимательным взглядом. «Госпожа Вертана, как полагаю, не расскажете, что делал среди ваших вещей артефакт, несколько веков принадлежавший моей семье?» Плавное хищное движение в мою сторону, и он навис надо мной всем своим немалым ростом. Показалось, что я вдруг стала какой-то крошечной по сравнению с этим огромным воином. Букашкой, которую он при желании может легко раздавить, не прилагая усилий. Сейчас в чертах лица Ярова я не находила даже намека на интерес или дружелюбие. Это Фонтальмон дарил улыбки и свое восхищение. А мне, если промедлю, наверняка свернет шею. Ты мне его дал, ответила спокойно, вскидывая голову и заглядывая велибору в глаза. За мгновение до того, как они налились кровью, даже пикнуть не успела. Так он схватил меня за горло и прошипел сквозь зубы, обжигая такой злости, что внутри все перевернулось. Я дал артефакт женщине, которая была его достойна. А ты, воровка, не выйдешь из этой комнаты, если не признаешься, почему нети. идти. Добронеги оказались у тебя, а не у Даниэлы. Я. Не воровка, а Даниэла. Просипело, чувствуя, что еще немного, и от нехватки воздуха свалюсь в обморок. «Вот тебе и обходительный лорд-северянин, варвар». Ярый ослабил хватку, но от этого не перестал быть ярым, точнее, разъяренным. «Оставь нас», — приказал притащившему меня сюда любителю дамского белья, и тот молча вышел. Вздрогнула от громкого хлопка двери, поежилась от наступившей тишины, тяжелой и липкой. Вздохнула, и, пока посол не передумал и не додушил своими ручищами, прохрипела. Я действительно Даниэла. но ну, тише, тише, шарахнулась, выставив вперед руки, когда этот викинг снова ринулся в мою сторону. Но ну, не фантальм, я сказала правду. Это мне ты отдал клубок, то есть нити, доброженщины. Добронеги, поправил Виллибор. Чему-то задумчиво усмехнувшись, резко велел. Продолжайла. Или кто ты на самом деле? И я продолжила на свой страх и риск, и на свою голову. Это я поцеловала тебя в библиотеке. И снова зверское выражение, когда он успел стать таким нервным. «Это со мной тебя застал мой муж, ну, то есть муж Даниэлы». «Ой, сейчас кажется, совсем озвереет. Короче, Редфред. И пока его светлость не пришел в себя, от моих признаний затраторила, хотя говорить быстро, не переводя дыхание после того, как тебя чуть не задушили, то еще испытание для голосовых связок. Но я справилась. Рассказала, как стала королевой Триалиса, и о побеге в Средиземье, и о спящем, которого пробудили покойные родители Галиана. Не упомянула только о своей непонятной связи с тираном. Вообще старалась о ней лишний раз не вспоминать. Не то что направо и налево признаваться, что мы с королем вроде как связаны. По мере повествования на лице князя эмоции менялись, как в калейдоскопе. От злости и неверия до изумления и восхищения, когда в подробностях описывала, как шла за гигантом, чтобы вернуть клубок и спасти королевское тело от термальных купаний в котле. А что, не все же ему одной фантальм восхищаться. Мне тоже хочется немного славы. «Значит, Даниила, ее величество, жива?» — с надеждой спросил Ярый, вычленив для себя главное. «По крайней мере, месяц назад была жива. Что с ней сейчас, я не представляю. Но если бы королева умерла, об этом в Триалисе уже было бы известно каждой собаке. Мне нужно во дворец». Вилебор порывисто поднялся и стал мерить комнату шагами, то морщись, словно от зубной боли, то яростно сжимая кулаки. «Интересно, ему так не хочется к Калиана возвращаться или из-за фонталем продолжает убиваться?» Раснется куда денется», — постаралась успокоить северянина. «Главная душа ее чистая и снова находится в теле». «Но почему она не приходит в себя?» — прорычал Ярый. И так на меня посмотрел, будто это я виновница летней спячки его расчудесной королевы. «Может, к мужу не хочет возвращаться?» — внесла. Лесное для него предположение, а потом, решив, что хватит про Даниэлу, больно много ей чести, вернулась к своей злободневной проблеме. «Мне тоже во дворец надо. Позарез. Рассказать Редфриду про Накаи, да и про себя тоже, наверное, придется признаться, потому что Элли из Айсори он точно не поверит. А вот к Даниэле с земли, может, и прислушается». Посланник скептически хмыкнул, как бы говоря, что если Галиана кого и слушает, так только самого себя. И ведь он прав. Но я, оптимистка, не стала зацикливаться на этом хмыке. Сложив ладони на груди, вскинула на князя взгляд и взмолилась. "Велибор, ты мне поможешь? Будь с другом, проведи к королю. Очень тебя прошу». Некоторое время он молчал, испытывая на прочность мои нервы. Уже давно все штопанные и перештопанные. Секунда, другая. Бесшумно приблизившись, Ярый чуть нахмурился и поинтересовался. «Зачем тебе это?» «В каком смысле зачем?» «Растерялась». «Зачем рассказывать Галиану правду?» «Ты ведь домой собираешься, я правильно понимаю?» Кивнула, вздохнула печально, невольно возвращаясь мыслями к своим близким. «Ко всему, что было мне дорого и привычно». «А ведь он может... не отпустить», — усмехнулся Велибор. «Думал, ты успела неплохо его узнать понять, что из себя представляет этот мужчина. Этого я и опасалась, что Редфрид взбрыкнет, не отпустит, но но я дала слово и была намерена его сдержать. И не могу предать Накайи. Обещала сделать все от себя зависящее, чтобы люди и дикие зажили в мире. И если даже не попытаюсь... Покачала головой, улыбнулась устала. Не смогу жить с чувством вины. Ни в своем мире, и ни в каком другом. Ты действительно им веришь? Вражда между людьми и презренными длится не одно столетие, и на то есть причины. Да, люди не святые, но и дикие немало зла принесли. «Верю и хочу положить конец этой вражде», — ответила твердо. «Наверное, это было единственное, в чем я была уверена на все сто процентов, а может, и на двести. Ты представить не можешь, как сильно себя ругала за то, что сразу не рассказала ему. В же имя у меня была возможность все объяснить, но я этого не сделала. Трусиха, вот кто я». И снова молчание, заставившее меня напрячься. К счастью, длилось оно недолго. Велибор вдруг улыбнулся тепло и искренне, как когда-то улыбался мне в королевском дворце. «Нет, Даниила, ты не трусиха». Если хочешь узнать мое мнение, поступила ты правильно. Как уже сказал, Редфрид может наказать. За то, что столько времени с ним играла. Но я ведь была связана чарами. Если кого и наказывать, так только и дару выпалила. Северянин покачал головой, как бы говоря, что со мной не согласен. Эго короля задето. Думаешь, ему приятно осознавать, что его столько времени обманывали? Сделали из него идиота. Ты или колдунья, неважно. Он из кожи вон лез, пытаясь наладить отношения с женой, а оказалось, что не подпускала его к себе не жена, а иномерянка. Чужачка характер показывала. Поверь, в Ситхейне наказывают и за меньшее, и я сомневаюсь, что в Триалисе другие порядки. Короли, как и боги, не забывают и не прощают. Велибор говорил спокойно и так обыденно, будто под наказанием имел в виду прогулку по городу в воскресный полдень или ужин в ресторане в приятном обществе. Признаться, я бы на его месте тоже испытывал злость, досаду, раздражение и по отношению к Хирате, и по отношению к взбалмошной намерянке. То, что я отказывалась с ним спать, не делает меня взбалмошной. «Теперь уже я нервно мерила комнату шагами, не в силах успокоиться. А как прикажете оставаться спокойной после таких упреков?» Северянин снисходительно улыбнулся, давая понять, что считает иначе, но спорить не собирается. Я тоже не стала зацикливаться на неприятной теме. совладав с эмоциями, спросила. «Хочешь сказать, что если послом мира буду я, станет только хуже?» «Хочу сказать, что незачем рисковать. Твоя задача – найти херату, Моя – убедить Редфрита начать переговоры с Накаи». Вильбор взял меня за плечи, согревая этим неожиданным прикосновением. «Давай я почувствовать, каково это быть, как за каменной стеной, рядом с мужчиной, который готов помогать и оберегать». Я назвала его варваром. Беру свои слова обратно. Душка он и лапочка. «Думаешь, тебе удастся его убедить? Уверена, Гита, Мильдгита, сделает все возможное, чтобы помешать переговорам». Князь широко улыбнулся. «Королевскую колдунью, несомненно, стоит опасаться, но и она не всесильна. Поверь, в моей свете есть чародейки не менее могущественные, чем леди Мильдгита. Они с нее глаз не спустят и не позволят, чтобы совершила какую-нибудь глупость». Еще один камень с плеч. Того и гляди стану невесомой и подобно воздушному шару воспарю к небу. Это они узнали, что нити находятся здесь. Я почувствовал, ощутил силу артефакта, стоило переступить порог отеля. А дальше выяснить, где он находится, труда не составило. Тебя на месте не оказалось, а я не знал, что и думать. Разнервничался, разозлился. Прости меня, Даниила, я не должен был тебя пугать. Ерунда, отмахнулась. благодаря твоей семейной реликвии. И чуть юму встретились снова. Очень вовремя, кстати. Я уже собиралась брать королевский дворец штурмом. Посланник рассмеялся, и я тоже, не сдержавшись, тихонько прыснула. Хотел бы я на это посмотреть. А почему ты в отеле, а не во дворце? Смех оборвался, и с лица Ярова слетело веселье, а лоб прочертила глубокая складка. Хмурится. Официально я должен прибыть в Хельвиву послезавтра, но мы приплыли раньше. Я не хотел спешить к королю, думал сначала отдохнуть, осмотреться, другими словами разведать обстановку. И не рвался к Даниэле, ляпнула, не подумав, и прикусила язык. Даже взгляд отвела, опасаясь смотреть в его потемневшие глаза. «Извини, не стоило этого говорить». Князь мрачно усмехнулся. «Я в триалисе с важной дипломатической миссией – нарваться к замужней женщине. В прошлый раз я поддался чувствам, но больше этого не будет». Добавил он твердо и сжал кулаки, всем видом показывая, что настроен решительно. «Даниэла Фантальму принадлежит другому, не мне. Ты же свободная женщина. И чтобы так оставалось и дальше, будет лучше ничего не рассказывать Галиана. Но мне все равно надо во дворец, там и дары, и...» «И ты в него попадешь», — обнадежил северянин, «вместе со мной, в моей свете кто То-то удивится его величество, увидев Эллуис Айцори, приехавшую в Хельвиво погостить у тетушки, в свете посла Ситхейна, хихикнула и тут же погрустнела, когда на смену одной мысли пришла другая. А может, он меня даже не узнает. «Не уверен, что такую красавицу, как ты, можно забыть, тем более за столь короткое время». Наградили меня комплиментом. «Я уже говорила, что вели бортушка и лапочка». Но как мы тогда объясним, что я забыла в твоей компании?» Посланник и здесь не растерялся. Хитро улыбнулся и взвалил себе на плечи очередную мою проблему. «А вот это уже мое дело, Элла Вертана. Я найду, что сказать. Можешь не переживать».